В это же время ряд смертей оставляет в сердце Рамакришны след жестокой и вместе с тем благодетельной боли. Этот растворившийся в Боге человек, для которого утрата жизни была лишь возвращением к бесконечному блаженству, Человек, который при вести о кончине своего молодого племянника и друга радостно смеется и воспевает его освобождение, на следующий же день после его смерти внезапно чувствует приступ невыразимой муки. Примечание. Ему явилось в тот момент видение меча, вынутого из ножен. Конец примечания. Его сердце готово разорваться, дыхание останавливается, он думает, «О Боже, Боже, если мне так тяжко, что же должны испытывать те, кто теряет своих любимых, своих детей?» И мать вдохнула в него силу и умение утешать бальзамом своей веры скорбь, причиненную смертью. «Те, кто его не знал, — писал мне с вами Шивананда, — не могут себе представить, как много сил и времени этот отрешившийся от земных дел человек отдавал людям, выслушивая их мирские печали и облегчая их. Много примеров этого мы могли бы привести и еще, быть может, живы, Некоторые из отцов семейств с благоговением помнящие его безграничное милосердие и горячие попытки облегчить страдания людей. Однажды, в 1883 году, пришел к нему богатый и важный старик Манни Маллик, только что потерявший сына и совершенно убитый горем. Рамакришна так проникся его печалью, что казалось, будто он оплакивает своего собственного ребенка, и скорбь его превосходит скорбь Маллика. Так прошло некоторое время, и вдруг Рамакришна запел не Олегию и не похоронный напев. Он пел героический гимн. Песнь победы души над смертью. К оружию, к оружию, Человек, смерть вторглась в твой дом И овладела твоим очагом. Садись же на колесницу веры, Возьми колчан полной мудрости, Крепко натяни лук любви и пускай, Пускай божественную стрелу, Святое имя. Матери. Примечание. Я даю отрывок гимна, заимствуя его из Евангелия Рамакришны. Эта сцена не была единичной. Рамакришна не раз утешал людей в трауре и не только песней. Неизменным в этих случаях оставался только героический характер его гимнов. В жизни Приводится тот же рассказ в несколько измененном виде. Рамакришна молча слушает несчастного отца, затем впадает в полусознательное состояние. И вдруг он с просветленным лицом начинает петь боевую песнь, сопровождая её энергичными жестами. После этого он возвращается в нормальное состояние и ласково беседует со стариком, почувствовавшим облегчение. Мукерджи с присущим ему мастерством описывает ту же сцену, что с вами Шивананда, но сам он не был очевидцем ее, подобно Шивананде и автору Евангелия. Конец примечания